Глава первая Костяной нож в моей руке не дрожал. Прикусив кончик языка, чтобы не нарушить тишину случайным словом, уверенно выводила руны подчинения на теле. Когда-то оно принадлежало человеческому мужчине. Широкая грудная клетка, мощная шея, высокий рост, отличный экземпляр для нового помощника. Рифи совсем одрехлел. Приходилось каждую неделю обновлять заклинания, чтобы остатки сгнившей плоти не отваливались при ходьбе. Давно предлагал отцу усовершенствовать рифи Вдвоем бы мы справились за два-три дня. Всего-то и надо удержать душу, пока кости не выварятся в специальном отваре. Но видите ли, это лишит преданного слугу последних мозгов. По мне, так он давно их лишился. Еще при жизни. Зомби хороши пока свежие. Полгода, год а потом проще сделать нового, чем обновлять заклинание на старом. Орум, рейви, укхердае, восстань и служи мне, твоей хозяйке! Завершила, наконец, кропотливую работу. Отступила в сторону, едва сдерживая восторг, когда заметила первые признаки воскрешения. На руках мужчины дернулись пальцы, затем сжались кулаки. Следом согнулись и разогнулись колени. В распахнувшихся белёсых глазницах чуть тлее загорелся зелёный огонёк. Зомби резко сел, шумно выдохнул скопившийся в грудной клетке воздух и зарычал. «У меня получилось!» – взвизгнула от радости и гордо посмотрела на отца. «Зомби поднятый полностью подчинён! Мирх, замри!» – скомандовала я, и подопечный застыл, буравя меня жуткими зелёными глазами. — Молодчина, Лири, — похвалил строгий учитель, — но я бы посоветовал добавить Руни Эдгас обратную шенру и замкнуть на внешнем круге. Консервация и саморегулирование. Иначе говоря, питаясь живой плотью, твой зомби будет поддерживать собственное тело в рабочем состоянии. В противном случае через неделю вся округа будет усеяна его внутренностями. — Где же я ему живую плоть возьму? — задумалась вслух. Всех крыс в округе Рифи еще два года назад переловил. Животные в наши края не забредают. Разве что в Загор на охоту отправлю. Пусть сам добывает пищу». «Лири», — укоризненно покачал головой старый некромант, «не забывай, чему я тебя учил. Ты в ответе за тех, кого оживила. Прежде чем делать зомби, ты должна была хорошенько подумать». «Но ведь такой экземпляр! Нам крышу чинить надо!» Скоро сезон дождей начнется, и урожай собрать, и огород перекопать, а еще забор починить, дров заготовить. Но ты ведь сам знаешь, что нам необходим сильный помощник. И все же. Сначала нужно тщательно взвесить все за и против. Несомненно, помощник нам нужен. Однако прокормить его стоит немалых денег. И чтобы их заработать, придется неделю убить на подъем очередного скряги, спрятавшего от семьи десяток райсов. В случае с зомби получается двойной перерасход сил. За деньги, что потратим на его питание, запросто можно нанять живых работников. — Ну, папа, — с обидой протянула я, — зомби всегда можно успокоить. Они молчаливы и делают все, что прикажешь. А люди... с ними слишком шумно. — Все еще боишься? — отец ласково потрепал по белоснежной макушке. — Когда-нибудь тебе придется жить среди них. Я вздрогнула ненавижу, когда ко мне прикасаются. Вот совсем. И даже Париус Ридлет, которого считаю отцом, не имеет на это права. — Ликерия, прекрати! — рявкнул некромант. Я и не заметила, как оскалилась и зарычала. Отец говорил, что в такие моменты зрачок у меня вытягивается в тонкую нить, а радужка полыхает красным, как у голодной нежити. — Ты должна это контролировать! — Мужчина взял меня за кисть и медленно разжал пальцы. Выросшие когти оставили глубокие следы на ладонях. От удивления я забыла, что Париус держит за руку. — Что со мной? Почему это происходит? Испугавшись, что превращусь в умертвее или кого похуже, шмыгнула носом. — Лири. Отец хотел было заключить в объятии, но передумал и отступил на шаг. — Я уже рассказывал, что на тебя напал оборотень. — Дай, знаю. Я умерла, и это спасло от превращения в бешеного веура. Но ты привел мою душу из серой долины и подарил новую жизнь. Почему же каждый раз появляются эти дурацкие когти? Раньше меня выдавали только глаза. Что будет дальше? Не хочу, чтобы на меня пялились. Не ровен час камнями закидают. — Девочка моя, — ласково улыбнулся мужчина, — тебе нужно чаще смотреться в зеркало. Если на тебя и оборачиваются на улице, то это от того, что ты настоящая красавица. Ты опять? Я урод. Из-за цвета волос меня считают полукровкой. Дроу воротят носы, а люди просто ненавидят. И не дай ни крон, кто увидит меня без одежды. Лири. Хороший целитель сведет шрамы за пару сеансов. Ты прости меня, дурака. Не думал, что будешь так переживать. Не рассчитывал, что оживешь. Как только понял, что есть шанс, все силы положил на то, чтобы из серой долины вытащить, а рано меня не хватило. И хрифи сшивал. Кинул злой взгляд на зомби, который с невинным видом изучал потолок в лаборатории. Развоплощу! Так что, мирха обратно? Может, он хоть крышу подлатает, а? Сложив ладони в молитвенном жести, умоляюще посмотрела на Париуса. Запри пока в сарае милостиво разрешил некромант, и прибери тут. А мне передохнуть надо. Вечером в Дубравку пойду. Что-то на погосте у них неспокойно. Просили проверить. «Я с тобой?» — загорелась предвкушением ночной вылазки. «Нет. Дома побудешь. Между тобой и Мирхом еще пару дней связь устанавливаться будет. Нельзя его надолго оставлять. А ночью, сама знаешь, активность возрастает». «Скормишь ему цидарку, все равно яиц не несет. Но прежде кровь слей да щипай, а то все заляпает». «Сделаю», — я нахмурилась. «По всему выходило, что мой зомби никому не нужен, и из-за него же пропущу ночное приключение. Вдобавок последней живностью в хозяйстве придется пожертвовать». «Может, в город сбегать?» — пришла шальная мысль. «Пока Париус отдыхает, обернусь за два-три часа». Всего-то и перебраться через Загоренку, да по тропинке напрямик к южным воротам. Серебряного харда, бережно хранимого на черный день, хватит на дюжину цидарок. Приказав Мирху идти в сарай, собственноручно заперла крепкие ворота и замок железный повесила. На обратном пути запаслась ведром и тряпками. Отмывать кровь со стола – то еще удовольствие. Однако я привыкла и не считаю эту обязанность обременительной. Рабочее место должно содержаться в порядке, частенько говаривал Париус. Несмотря на специфику работы, у некромантов была патологическая любовь к чистоте, во всяком случае, у одного точно. Бережно протерла инструменты, разложила их по порядку на специальной полке, застирала фартук и перчатки. Отходы производства скребла носовок и кинула в магическую топку. Удобная, кстати, вещь. Париус отвалил за нее целый золотой райс. Работать она могла беспрерывно. Заряда магии хватило бы на десяток лет, зато легко превращало все, что в нее попадало, в золу. А это, как оказалось, изумительное удобрение. После того, как случайно выбросила содержимое отстойника топки на грядку, растительность поперла буйным цветом, особенно сорняки. Но и картошка, и морковка с луком урождались ладные да вкусные. Пожалуй, завтра заставлю Мирха избавиться от осоты и чертополоха. Больно здоровые вымахали. Самой не справится. На цыпочках подкралась к комнате Париуса и заглянула внутрь. Некромант спал, вытянувшись на кровати и скрестив руки, словно покойник. В полумраке, создаваемом за счет плотных штор и закрытых ставень, лицо мужчины выглядело пепельно серым, Если бы не ровно вздымающаяся грудная клетка помчалась бы рисовать круг призыва души. Я метнулась к себе на чердак, достала из тайника хард и несколько медных цхертов. Переоделась, нацепив под длинную юбку удобные штаны. Волосы закрутила в узел на затылке повязала голову платком. Дополнением стал плащ с капюшоном и большая корзинка с крышкой. Костяной ноши и несколько хитрых штучек, необходимых девушке, отправляющейся куда-то без сопровождения, всегда были при мне причем спрятанные в одежде так, что ни один стражник не найдет. «Я вернусь очень скоро», — предупредила Рифия с укором, таращившегося на меня единственным глазом. «Отец не успеет проснуться. Он ничего не узнает». «Сама так точно не стану задерживаться», — добавила мысленно. «Сам факт того, что скоро окажусь в городе, полном людей, нервировал. Но, как и сказал Париус, нужно привыкать к живым. Поход на рынок будет отличным испытанием». Загоренку переплыла на лодке, что всегда стояла наготове, надежно укрытая в зарослях камыша. Выше по течению берега были высокими, к воде не подойти. Зато место, чтобы припрятать маленький бот, замечательное. Особенно если знать, что в трех метрах от берега есть тонкая полоска отмеля, по которой можно спуститься ниже и выйти на пологий склон, всего лишь замочив ноги. До южных ворот Загора добралась быстро – не по большому тракту, а напрямую, через заливной луг и рощицу. У ворот скопилось несколько повозок. Приезжий люд нервничал, желая быстрее попасть в город. Располневший вояка в серой униформе с вышитой эмблемой стража на рукаве лениво листал документы. Досмотр проводил второй страж, помоложе и порасторопнее. Он же пропускал тех, кто прибыл пешком и без поклажи. Пришлось, конечно, постоять в очереди. Сколько нервов это стоило, одному некрону известно. Искусала все губы и сцарапала до крови ладони. Но все же мне удалось пройти. Одиноких путников пропускали охотнее, чем повозки или караваны. И мне повезло. Загорелый оборотень, прибывший с юго-западного склона горной телеги, груженый шкурами, щедро пропустил вперед. У стража, который так и норовил рассмотреть мое лицо, спрятанное под капюшоном, узнала, как пройти к ярмарке. Оказалось, торговые ряды раскинулись на центральной площади. Всего-то и надо, что идти никуда не сворачивать с главной улицы. Так я и сделала. Шарахаясь от прохожих, будто специально пытающихся задеть или толкнуть, добралась, наконец, до цели. М «Да...» — застыла в ступоре. От такого количества народу стало не по себе. Даже среди голодных умертвить чувствовала бы себя лучше. Продолжая стоять на месте, судорожно соображала, как среди толпы и нагромождения палаток найти то, что нужно. Тут же за день все не обойти. «Эй, посторонись!» Меня бесцеремонно подхватили за шкирку и оттолкнули в сторону. Упав в пыль, глухо зарычала. «Хорошо, что плащ полностью скрыл от посторонних взглядов, иначе все, кому не лень, рассмотрели бы мои глаза и выросшие на руках когти». «Тебе помочь?» Сердобольная женщина подошла совсем близко и тронула за плечо. Я взвилась, как ненормальная, и бросилась бежать, куда глаза глядят. Остановилась на глухой пустынной улочке. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, в голове шумело и жутко хотелось пить. «Я должна справиться. Должна», – твердила себе. Пальцы рук нервно сжимались и разжимались, оставляя на коже багровые полумесяцы. Если бы не быстрая регенерация, обе ладони давно превратились бы в сплошную рану. Чтобы успокоиться, решилась на крайний шаг, сунула в рот листик валерьяны. Растение давало кратковременный успокаивающий эффект, но как только действие заканчивалось, инстинкты обострялись до предела. Возвращаться пришлось долго. В панике проскочило три квартала и даже не заметила этого. Пару раз пришлось пересилить себя и спросить дорогу. Попав на площадь, специально нашла место в сторонке, чтобы никому не мешать. Даже под действием успокоительного я ощутимо нервничала. «Чтобы побороть страх, загляни ему в лицо», — вспомнила слова Париуса, когда мы впервые отправились с ним на кладбище. «Для некроманта в любой ситуации необходимо сохранять хладнокровие. Нежить может и не заметит тебя, но обязательно почувствует липкий запах ужаса». Несколько раз глубоко вздохнула, выровняла дыхание. Даже больше. Понизила частоту пульса и на градус другой температуру тела. Обычно это помогало слиться с окружающей средой. Для кладбищенской нежити я бы стала невидимой. К сожалению, с живыми людьми подобный фокус не удался. Ну и ладно. Зато в какой-то мере помогло самой. Надвинув капюшон и засунув руки в карманы, осторожно ступила в толпу. Как бы ни раздражали прикосновения, вскоре я осознала, что на меня никто не покушается. В той тесноте, где передвигались люди, невозможно было кого-то не задеть. Я сама постоянно цепляла прохожих пустой корзиной, болтающейся на локте. А через десятых шагов даже огрызнулась, наградив какого-то наглеца словами, услышанными недавно в свой адрес. На этом запас везения исчерпался. Видимо, стрессовая ситуация повлияла сильнее, чем думала. Действие валерианы закончилось, и на меня разом обрушились обострившиеся инстинкты. Прежде всего, это повышенное обоняние. Втянув носом в воздух, ощутила такой букет, что не удержалась и громко чихнула. Возможно, так резко пахли специи, разложенные на переносном лотке у стоящей неподалеку женщины. Или рыбные ряды, где нерадивый хозяин рядом со свежими тушками положил и несколько гниющих рыбин, присыпав их солью. Ни с чем не спутаешь специфический аромат кожевенных рядов и стойкое амбре скотников. «О, туда мне и надо!» Обрадовалась тому, что скоро все мучения закончатся. Среди молочных свейсов, диких свир, лошадей и прочих животных вполне могли торговать и птицей. Гоготание цидарок стало лучшим тому подтверждением. К торговому ряду, в котором продавался нужный мне товар, добралась с минимальными потерями. Всего-то толкнули раз десять и раз двадцать попытались отдавить ноги. Это чуть не каждый второй. Если бы не мгновенная реакция, быть бы мне затоптанной. Один раз даже влезли в карман, куда положила купленный мешочек с пряностями. Воришка получил на память глубокие царапины, заживать которые будут очень долго. Пусть головы я не поднимала, и никто не видел, какими стали глаза, но вот спрятать когти оказалось сложнее. Цедарки обошлись в половину харда. Откуда что взялось? Торговалась с продавцом до хрипоты. В результате у меня полная корзина цыплят и две взрослые особи, да еще и сдача осталась. Хватит на сладкую карамель и какой-нибудь сувенир для Париуса. Огромный цедар на палочке перекочевал ко мне всего лишь за один цхерт. По пути к магической лавке, о которой рассказывал отец, умудрилась купить свиную вырезку и потрохов. «Будет сытный ужин для отца и еда для Мирха», — внутренне ликовала я, радуясь тому, что все так удачно сложилось. Людям, которых так боялась, на самом деле не было до меня никакого дела. Я внимательно отслеживала реакцию тех, кто случайно или нет касались меня. Одни просто привыкли размахивать руками, не оглядываясь по сторонам. Другие искали, чем бы поживиться. Третьи, а таких слава не крона меньшинство, рассматривали как объект для приставаний. С двумя последними категориями расправлялась жестко и без колебаний. В ход пошли когти и тонкие лезвия, закрепленные на запястье, которыми безжалостно вспарывало не только сунувшиеся ко мне конечности, но и части одежды. По крайней мере, трое воришек в загоре обзавелись похожими метками на руках, а двое хамоватых типов поспешат с приобретением новых штанов, потому как тех, что были на них, вдруг разошлись по швам. — У меня получилось! — ликовала я. — Пусть среди толпы находиться неприятно, но не смертельно и внешний вид хилого подростка только на руку. Никто не ждет, что слабая девушка даст отпор. А я могу! Хищный оскал скользнул по губам. Париус натаскивал меня на нежить. Люди же намного уязвимее. Водушевленная новым опытом бодро зашагала к южным воротам. Настолько расслабилась, что не заметила парня, выросшего на пути, и врезавшись, чуть не сшибла его с ног. — Эй! «Куда прешь — Куда прёшь? — угаркнул он, хватая за плечи и встряхивая, как мешок с соломой. Капюшон, естественно, слетел. — Дохлый ур! — не сдержалась я и испепелила нахалов взглядом. — Прочь с дороги! — Сиана? — вытаращился незнакомец, побледнев, будто увидел того самого дохлого ура. — Ты? — Нет, ты ошибся! — рыкнула в ответ, встряхивая с себя чужие пальцы. — Руки убрал! — Нет, постой! Эта пиявка вцепилась еще сильнее. «Это же ты! Ты не узнаешь меня? Герд! Гердин младший! Твой брат!» «У меня нет родственников! Какой ты мне брат? Посмотри на себя!» Огрызнул зверей от того, что вокруг начали собираться люди. «Мне сказали, что тот вейер убил тебя, а я не верил. Сиана, сестренка!» Вдобавок ко всему, Уволень прижал к себе и стиснул в объятиях. В лицо дохнуло запаха мужского тела с примесью конского пота. Такого я даже париусу не позволяла, не то что какому-то хлыщу сумасшедшему. Отпусти! Со всей силы оттолкнула парня. Тот, не ожидая отпора, отлетел на пару метров и припечатался головой о колесо стоявшей там телеги. Солоноватый запах крови ударил в нос. Совсем оборт не распоясались, взвизнул кто-то в толпе. «Житья от них нет! Не пущать таких в город!» «Так парень сам полез, вот и получил!» Заступился кто-то. Судя по сердечному ритму, наглец умирать не собирался. Я подошла, нащупала жилку на шее и убедилась, что он жив и здоров. Кто-то сердобольно принес потерянную в результате происшествия корзину. «Сиана!» – простонала очнувшийся незнакомец. «Прости, я не хотел напугать!» Мы все считали, что ты погибла. Я... Шшшшш... Закрыла его рот рукой. Я не ушла только потому, что ты пострадал. Однако вижу ничего серьезного. Головой ты и без моей помощи тронулся. Мне не нужны проблемы. Но я хочу сказать, что ты ошибся. Меня зовут Лири. И если ты заметил, я не человек. А значит, никак не могу быть твоей сестрой. Так что извини, мне пора. И так с тобой задержалась. — Верно. — Все верно, прости. Я чуть с ума не сошел. У меня и сейчас сердце ёкает, как на тебя смотрю. Ты и Сиана — одно лицо. Если бы не глаза... — Ладно, Гердин, или как тебя там? Пора мне. — Лири, подожди. Парень снова вцепился в мою руку. Однако, натолкнувшись на потяжелевший взгляд, тут же разжал пальцы. — И Я просто не могу отпустить. Как бы это объяснить? Мы с Сианой были очень дружны. А я... Мне так ее не хватает. Почему же допустил, чтобы она погибла? Понять желание Гердина я могла. Однако тот сам сказал, что его сестру убил Вейр. У самой внутри что-то заныло при упоминании о смерти незнакомой девушки. Если так любил, почему не уберег? Он аристократ. Не отдай моему Сиану, пострадала бы вся семья, и ничего бы ему не было. А она с малых лет все наперекор делала. Ты же из оборотней, знаешь, нельзя им в глаза смотреть. А Сиана, ей бы перетерпеть, сама ведь спровоцировала, и с ним молчать не стала. А он разорвал, сломал как куклу. Я до сих пор слышу ее душераздирающий крик. Слова Гердина против воли зацепили какую-то струну в сердце. На миг перед глазами промелькнуло искаженное злобое лицо с черными глазами. Лицо из моих кошмаров. Отпрянув схватила корзинку и побежала к воротам. Страж что-то крикнул догонку, Но я не расслышала, стараясь как можно быстрее покинуть загор. Если из-за этого странного парня меня снова будут мучить плохие сны, вернусь и найду его. Мало не покажется. Запах-то хорошо запомнила. Вдобавок сам упомянул, когда кричал вслед, чтобы искала в Киндаре.